Глава 22. Свадьба по любви. Франциск I ввёл за руку Дианы де Пуатье, с которой он вышел из комнаты своего больного сына. Диана инстинктивно предчувствовала, что унижение угрожает её сопернице, и не хотела лишить себя такого усладительного зрелища. Король ничего не знал, ничего не видел, ничего не подозревал. Он думал, что герцогиня и Бенвенуто совершенно помирились. Войдя, он увидел их вместе и поклонился им обоим разом, приветствуя их одним наклоном головы и одной улыбкой. "Здравствуйте, королева красоты, здравствуйте, король искусства", сказал он. "О чём разговаривали вы?" вы оба, кажется, разгорячились. "Да, господин, мы разговаривали о политике", отвечал Бенвенуто. А на каком предмете изочрялась ваша проницательность? Потрудитесь рассказать. На предмете, о котором теперь все говорят, отвечал художник. А, на Миланском герцогстве. Точно так, ваше величество. Ну а что же вы говорили? Мы придерживались различных мнений. Один из нас утверждал, что император может отказать вашему величеству в герцогстве и, отдав его сыну вашему Карлу, отказаться от своего обещания. А кто из вас говорил это? кажется, герцогиня. Герцогиня побледнела как смерть. Это была бы измена, если бы император поступил так, сказал Франциск. Но он этого не сделает. Во всяком случае, сказала Диана, вмешиваясь в разговор. И если даже он этого не сделает, то всё-таки ему дали совет поступить так. А кто советовал? закричал Франциск. И я желал бы знать, кто советовал. Не сердитесь так, государь, сказал Бенвенуто. Мы говорили обо всём этом без основания, в виде простых предположений. Ведь мы очень плохие политики, государь. Мы, то есть герцогиня и я. Герцогиня женщина, и стало быть, более всего занимается туалетом, хотя наряды ей вовсе не нужны, она прекрасная и так. А я, Ваше Величество, до такой степени художник, что занимаюсь только искусством и разбираюсь лишь в нём. Не так ли, герцогиня? В самом деле, любезный мой челлини, сказал король. Вы оба так завидно наделены природой, что вам ничему завидовать, ни даже миланскому герцогству. Герцогиня де Тант королева по красоте, а вы, король, по таланту. Я, король? Да. И если в вашем гербе нет трёх лилий, как в моём, так зато вы держите в руке такую лилию, какой никогда не производил самый лучший луч солнца, какой никогда не видывали на самом красивом геральдическом поле. Она принадлежит не мне, государь, а герцогине де Тамп. Герцогиня заказала её ученику моему Асканию, но он не успел закончить её. Понимая, как хотелось герцогине иметь такую редкую драгоценность в своих руках, Я сам принялся за работу и закончил Лилию, желая от всей души сделать из неё залог мира, заключённого нами в Фонтенбло в присутствии вашего величества. Какая удивительная работа, сказал король, протягивая руку к Лилии. Не правда ли, ваше величество, спросил Челини, непринуждённо относя цветок подальше от короля. Герцогиня де Танб должна щедро заплатить за неё молодому мастеру, который создал такое чудо. "Я сама так думала", отвечала герцогиня. "Я приготовила ему награду, которой может позавидовать даже король". Вы знаете, герцогиня Асканио вовсе не желает этой награды, несмотря на всю её драгоценность. "Что делает герцогиня? Мы, художники, странные и прихотливы". часто смотрим презрительными глазами на то, чему может позавидовать король. Однако возразила герцогиня, вспыхнув от досады. Он должен довольствоваться наградой, которую я ему назначила, на другую я соглашусь с ней иначе, как по самой крайней необходимости. Хорошо, скажи мне, чего он хочет, проговорил король, обращаясь к Бинвенута и поднося опять руку к прилесной лилии. Если желание его умеренно, так и мы как-нибудь уладим дело. Рассмотрите работу хорошенько, государь, сказал Бенвинута, подавая цветок королю. Рассмотрите все подробности и убедитесь, что все награды не стоят этого образцового произведения. При этих словах Бенвинута пристально взглянул на герцогиню. Она так прекрасно владела собой, что не поморщилась даже, когда лилия перешла из его рук в руки короля. Работа в самом деле изумительная, сказал король. Но где нашли вы этот чудесный бриллиант, который горит в венчике этого прелестного цветка? Я вовсе не находил его, отвечал Бенвенута простодушно. Герцогиня прислала его ученику моему Асканию. Я никогда не видел этого бриллианта у вас, герцогиня. Откуда вы взяли его? спросил король. Откуда? Откуда берутся все бриллианты из рудников Гуджарата или Голконды? "О", сказал Бинвенута. "У этого бриллианта предлинная история. Я расскажу её, если Вашему Величеству угодно. Мы с этим бриллиантом старинные знакомые, ведь он уже в третий раз проходит через мои руки. Сначала я обработал его для Его Святейшества, для Папы. Потом по приказу Климента VII я вделал этот камень в молитвенник" подаренный его святейшеством императору Карлу V. Потом, когда император пожелал постоянно носить его при себе, вероятно, вместо денег, потому что он стоит более миллиона, я сделал из него перстень. Разве ваше величество не заметили его на руке императора? Помню, помню, сказал король. Да, в первое наше свидание в Фонтенбло он носил этот перстень на руке. Каким образом бриллиант этот попал к вам, герцогиня? Да-да, скажите, восклицала Диана, глаза которой заблестели радостью. Каким образом такой драгоценный камень перешёл от императора к вам? Если бы вам задали такой вопрос, вам легко было бы отвечать, сказала герцогиня де Тамп. Легко, если предположить, что вы рассказываете о некоторых ваших подвигах не одному, только вашему духовнику. Вы не отвечаете на вопрос его величества, возразила Диана. Да, повторил Франциск I. Каким образом этот бриллиант попал в ваши руки? Спросите у Бенвенуто, отвечала герцогиня, опять вызывая своего врага на бой. Он скажет вам. Говори же, сказал король. Говори сейчас, мне уже надоело ждать. Я должен признаться вашему величеству, сказал Бенвенуто. Что страшные подозрения родились в моей голове, когда я увидел этот бриллиант. Это было, вы изволите знать, в то время, когда мы были с герцогиней смертельными врагами. В то время я очень бы обрадовался, если бы узнал какую-нибудь тайну, которая могла бы погубить её в глазах вашего величества. Я принялся разыскивать, и вот что узнал я. Что такое? Бенвинута бросил быстрый взгляд на герцогиню и увидел, что она смеётся. Такое отважное сопряжение понравилось ему, и он, не прерывая боя, решился продлить его, как боец, уверенный в победе, но встретивший достойного противника и желающий показать свою ловкость и силу во всём блеске. Что же такое, повторил король. Я узнал, что она просто купила бриллиант у еврея Моноссе. Да, ваше величество, извольте узнать, что император, въехав во Францию, истратил много денег в дорогу. Он даже вынужден был заложить бриллиант, а герцогиня с королевской щедростью приобретает то, чего не может сохранить императорская бедность. «Ха, клянусь честью, это очень забавно, восклицал Франциск I, вдвойне недовольный, как суетный любовник и как завистливый король. Но позвольте, герцогиня, вы верно разорились на такую покупку, и мы должны поправить несчастное положение ваших финансов. Не забудьте, что мы должны вам ту сумму, которую вы заплатили за этот бриллиант. Он в самом деле так хорош, что мне хочется, чтобы вы получили его от короля, если вам не удалось получить его от императора. Благодарю вас, бенвинута, сказала герцогиня вполголоса. И я начинаю думать, что мы созданы один для другого, как вы меня уверяли. Что вы там говорите, спросил король. Почти ничего, сударь. Я извиняюсь перед герцогиней в этом подозрении, а ей угодно простить меня. Это тем более великодушно, что это Лилия после первого подозрения возбудило во мне второе. Какое, спросил Франциск I, пока Диана, по своей, не навести своей необманутой этой комедией, пожирала глазами торжествующую соперницу. Герцогиня де Тант убедилась, что не всё ещё закончено, что враг её неутомим, и лёгкий страх промелькнул на её лице, но надобно сказать, к чести её, точи жищщ. Она даже хотела воспользоваться задумчивостью короля, произошедшей от слов Бенвенута, и взять Лилию из рук Франциска I. Но бенвенуто преспокойно встал между нею и королём. Какое подозрение? сказал он с улыбкой. Оно так ужасно, что, кажется, стыдно мне было иметь его, а преступление моё ещё более увеличивается признанием, что я впал в такое нелепое подозрение. Мне нужно особенное повеление вашего величество, чтобы осмелиться сказать. Говорите, челенный, я вам приказываю, сказал король. Во-первых, признаюсь, с простодушным высокомерием художника, что я очень удивился, когда узнал, что герцогиня изволила поручить моему ученику работу, за которую я сам принялся бы с радостью и с гордостью. Ваше величество, вы изволите помнить ученика моего Асканию? При хорошенький и примиленький мальчик, с него можно было лепить статую Эндимиона. Ну и что же, спросил король, сдвинув брови при подозрении, которое закралось ему в сердце. На этот раз можно было заметить, что герцогиня, несмотря на то, что прекрасно владела собой, начала заметно беспокоиться. Во-первых, она видела в глазах Дианы де Пуатье коварное любопытство, а во-вторых, она знала, что может быть Франциск I простит неверность её королю, но никогда и никак не простит неверности любовнику. Однако Бенвенута, как будто не замечая её страха, продолжал: "Я думала о красоте моего Аскания и вообразил Извините с ударением. Мысль моя может показаться оскорбительной для француженок, но я привык к обычаям наших итальянских книгень, которые в любовных делах надо признаться, самые отчаянные создания. Я вообразил, что чувство вовсе не похожее на любовь к искусству. "Челени", сказал французк первый, нахмурив брови. Подумайте о том, что вы хотите сказать. Да ведь я уже просил прощения за свою дерзость и хотел молчать. Я этому свидетельница, государь, сказала Диана де Пуатье. Вы сами приказали ему говорить, а теперь, когда он начал, всегда можно остановиться, когда знаешь, что говоришь неправду, заметил герцогиня де Тант. Извольте, если вам угодно, я остановлюсь, сказал Бенвенута. Вы знаете, что для этого вам стоит произнести одно слово. Да, но я хочу, чтобы он продолжал. Вы правы, Диана, есть дела, которые надо бы рассматривать до самого конца. Говорите, Бенвинута, говорите, сказал король, взглянув разом на скульптора и на герцогиню. Я терялся в догадках, когда вдруг невероятное открытие дало новую пищу моим догадкам. Какое открытие? воскликнули одновременно король и Диана де Пуатье. Я растягиваю историю, прошептал Бенвинута, обращаясь к герцогине. Ваше величество, сказала герцогиня. Вам не обязательно держать эту лилию в руках, чтобы слушать такую длинную повесть. Вы привыкли держать скипетр и притом так крепко, что я боюсь, чтобы нежный цветок не сломался в ваших руках. В то же время герцогиня с улыбкой протянула руку и хотела взять лилию у короля. Извините, герцогиня, сказал Челини. Лилия играет весьма важную роль в моём рассказе, и потому позвольте А Лили играет важную роль в вашем рассказе, повторила Диана, быстро вырывая цветок из рук короля. В таком случае герцогиня сказала правду. Если рассказ заключается в себе то, что я подозреваю, то пусть Лилия лучше будет в моих руках, чем в ваших. Может быть, намеренно или нет, вы, ваше величество, разобьёте её от досады. Герцогиня страшно побледнела. Она уже считала себя погибшей. Она живо схватила Бенвинута за руку, раскрыла рот и хотела говорить, но, вероятно, опомнилась. Рука её тотчас выпустила руку художника, и губы её сжались. Говорите, что хотите, сказала она сквозь зубы. Говорите, потом прибавила так тихо, что один Бенвинут мог слышать её. Если смеете. Да говорите, но будьте осторожны, сказал король. А вы, герцогиня, берегитесь вашего молчания, подхватил Бенвенута. Мы ждём, закричала Диана, едва удерживая нетерпение. Представьте, государь, вообразите сударыня, что Асканио и герцогиня де Тамп переписывались. Герцогиня посмотрела, нет ли на ней или около неё какого-нибудь оружия. Она хотела убить Челини. Переписывались? спросил король. Да, переписывались. Но вот что всего изумительнее. В этой переписке между герцогиней де Тамп и бедным учеником золотых дел мастера дело шло о любви. А где доказательства? Надеюсь, у вас есть доказательства, закричал король вне себя. Разумеется, есть, продолжал Бенвенуто. Вашему величеству легко понять, что я не предал Сабы подобным подозрениям, если бы у меня не было доказательств. Так давайте их сюда сейчас, если они у вас есть, закричал король. Когда я говорю, что они у меня, я ошибаюсь. Они сейчас были в руках у вашего величества. У меня? Да, государь, а теперь они у госпожи Дианы де Пуатье. У меня, закричала Диана. У вас, продолжал Бенвинута, сохранивший между гневом короля и ненавистью и страхом обеих придворных дам всё своё хладнокровие. Да. И ведь доказательство находится в этой лилии. В этой лилии, повторил король, взял цветок из рук Дианы и принялся рассматривать его со вниманием, в котором на этот раз любовь к искусству совершенно отсутствовала. В этой лилии. Точно так, государь, в этой лилии, отвечал Челини. Вы знаете, что они тут с ударыня, прибавил он многозначительным голосом, обращаясь к трепещущей герцогине Уступим друг другу, сказала герцогиня. Коломбу не выдадут за Дорбека. Этого мало, прошептал Бенвенуто. Надобно выдать её за Асканию. Никогда, отвечала она. Между тем король вертел лили в своих руках со страхом и гневом. Страх и гнев тем более терзали его, что он не смел показать их. Вы говорите, что в этой лилии доказательства? В этой лилии, повторял он. Но я ничего не вижу здесь в этой лилии. Ваше величество, вы не изволите знать, каким образом она раскрывается. Тут есть секрет? Покажите мне его сейчас, миссир, или постойте. Франциск хотел разбить цветок. Обе дамы вскрикнули, король остановился. Ах, ваше величество, сказала Диана. Как жаль ломать такую драгоценность. Пожалуйте её мне, государь, и я отвечаю вам, что непременно найду секрет, если только он есть. Тонкие и ловкие её пальцы, пальцы женщины, подстрекаемой ненавистью, общупали все неровности на цветке, перебрали все впадины, а между тем герцогиня де Танпье два переведы дыхания, следила испуганными глазами за бесплодными попытками своей соперницы. Наконец, по случаю или по догадливости ненависти, Диана тронула пружинку в стебле лилии. Цветок раскрылся. Обе дамы вскрикнули разом, одна от радости, другая от страха. Герцогиня бросилась и хотела вырвать лилию из рук Дианы, но Бенвенуто держал её одной рукой, а другой показал ей письмо, которое он вынул уже из цветка. Герцогиня бросила быстрый взгляд в лилию и увидела, что на самом деле она пуста. "Яна всё согласна", сказал ему побеждённая герцогиня, видя, что не может долее бороться с ним. "Коленись будущей жизнью", сказал Бенвенуто. Клянусь, отвечала она. Что же, Бенвинута, спросил раздражённый король. Где же доказательства? В цветке есть пустое место, сделанное с большим искусством, но больше ничего нет. Точно так, ваше величество, отвечал художник. В этой пустоте ничего нет. Теперь нет, но прежде могло быть что-нибудь, заметила Диана. Да, вы совершенно правы, сказал ей Бенвинута. Бенвенута, восклицал король, стиснув зубы. Знаете ли, что вам опасно продолжать эту шутку? Люди посильнее вас раскаивались, что пробовали шутить с моим гневом. И я был бы в отчаянии, если бы заслужил гнев вашего величества, отвечал Бенвенута, не смущаясь. Но я ничем, ничем не заслужил его, и ваше величество, надеюсь, не изволили принять слова мои всерьёз. Отважился бы я на такое важное обвинение так легкомысленно? Герцаген де Тамп может показать вашему величеству письма, бывшие в этой Лилии, если вам любопытно видеть их. В них действительно дело идёт о любви, но о любви бедного моего Асканио к знатной девушке, о любви, которая с первого взгляда кажется безумной и нелепой, но мой Асканио, как истинный художник, вообразил, что хорошее произведение искусства стоит хорошенькой девушки. И умалел Герцогиню, как всемогущую судьбу Аллилию превратил в своего посланника. А вам известно, государь, что судьба может сделать всё, и вы не станете завидовать ей, потому что она и вас присоединит к своему доброму делу. Вот разгадка всей тайны, государь. А если шутка моя не понравилась вашему величеству, простите меня, вспомнив, что вы всегда дозволяли мне быть в вашем дворце как дома. Убедительная речь Бенвинута переменила ход дела. Чем долее говорил он, тем более омрачалось лицо Дианы, тем более прояснилось лицо герцогини де Тамп, а король улыбался и приходил в прежнее хорошее расположение духа. Когда Бенвинута закончил, король сказал: Извините, несравненная герцогиня, тысячу раз извините, что я осмелился подозревать вас. Скажите, что я должен сделать, чтобы загладить вину и заслужить ваше прощение? Согласиться на то, о чём вас сейчас будет просить герцогиня, сказал Челини. Точно так, как ваше величество уже изволили согласиться на мою покорнейшую просьбу. Говорите за меня, Челини, ведь вы знаете, чего я хочу, сказала герцогиня с такой приятной лаской, какой Бенвенута не ожидал. Если герцогине удобно выбрать меня посредником, так я скажу вашему величеству, что ей хочется, чтобы вы, государь, содействовали вашей всемогущей волей успеху любви бедного Асканио. Пожалуй, отвечал король с улыбкой. Очень рад содействовать счастью вашего милого ученика. А в кого он влюблён? В Колумбу де Стурвиль. В Колумбу де Стурвиль, повторил король. Ваше величество, не извольте забывать, что сама герцогиня де Тамп просит вас об этой милости. Извольте просить вместе со мной герцогиню. Прибавил Бенвенуто, обращаясь к герцогине и показывая кончик письма её Касканьо. Если вы будете молчать, то его величество подумает, что вы просили этой милости только из снисхождения ко мне. В самом деле вы хотите обвенчать их, герцогиня? спросил король. Да. Да, ваше величество, прошептала герцогиня. Хочу, хочу. Очень. Последнее очень вырвалось из её уст, потому что она опять увидела кончик своего письма. Ну я не знаю, возразил король. Захочет ли Прово выдать дочь свою за человека без имени и без состояния? Во-первых, ваше величество, отвечал Бенвенуто. Право, как верный подданный, покориться совершенно воле монарха, будьте в этом уверены. Во-вторых, Сканео вовсе не безродный человек. Его фамилия Гаддугадди, и один из его предков был подестой во Флоренции. Он художник это правда, но в Италии заниматься искусством не значит унижать себя. И если бы даже он не принадлежал к старинному дворянскому роду, то был бы уже теперь дворянином, потому что я передаю ему дворянские права, пожалованные мне вашим величеством. Не думайте, чтобы я считал пожертвованием эту уступку ему прав моих. Нет, наградить моего Асканио значит наградить меня самого дважды. Поэтому он теперь владелец Неля, и я не допущу, чтобы он нуждался в деньгах. Если захочет, он может бросить ремесло и купить себе эскадрону лан или придворную должность. Я помогу ему из своих денег. А мы, сказал король, мы постараемся, разумеется, чтобы ваша щедрость не слишком истощила ваш кошелёк. Как вам угодно, сударь. Пожалуй, всё для Сканё гаддагадди, владельца Неля, воскричал король, громко захохотав. Так развеселило его убеждение, что герцогиня де Тант верна ему. Герцогиня, сказал ей Челинь вполголоса. Нельзя оставлять четырём владельцам Неля. Признайтесь сами, теперь это выглядит нелепо. Герцогиня позвала гвардейского офицера и на ухо сказала ему несколько слов, последними из которых были именем короля. Что вы приказываете герцогине, спросил король. "Ничего, государь", отвечал Чилини. "Герцогиня изволит посылать за женихом". "Куда?" "Туда, где герцогиня приказала ему ждать, надеясь на милость вашего величества, в которой герцогиня не сомневалась". Через четверть часа отворились двери того зала, где ожидали Коломба, Прыво Гравдорбек, испанский посол и почти все придворные каваллеры, за исключением Виконта де Мармана, который не мог ещё вставать с постели. Дежурный возвестил о появлении его величества короля. Вошёл Франциск I. Он вёл Дианну де Пуатье за руку, за ним шёл Бенвинута, одной рукой он поддерживал герцогиню де Танп, другой Асканио, и герцогиня и Асканио были равно бледны. Узнав о приближении короля, придворные повернулись к двери и изумились, увидев странную группу, которая представилась их глазам. Коломба едва не упала в обморок. Изумление их усилилось ещё более, когда Франциск I посторонился, пропустив художников вперёд, и громко сказал ему: "Денвенута, уступаем вам на время наше место и нашу власть. Распоряжайтесь как король, и пусть все повинуются вам как королю". Берегитесь, государь, отвечал художник. Чтобы не уронить вашего звания, я буду чрезвычайно щедр. Извольте бенвенуто, сказал король с улыбкой. Каждая из ваших милостей будет мне лестью. Так, ваше величество, вы развязываете мне руки, и я постараюсь лестить вам как можно больше. Не извольте забывать, господа слушатели, что сам король изволит говорить моими устами. Приготовлен ли контракт, который его величество изволит подписать? Господа нотариусы, впишите имена жениха и невесты. Оба нотариуса взялись за перья и приготовились писать на контрактах, из которых один следовало передать в королевский архив, а другой в материальную контору. Невеста, сказал громко Бенвинута. Девица Коломба Дастурвиль, де Коломба де Стурвиль повторили без всякого выражения нотариусы, а свидетели этой необычной сцены слушали с величайшим удивлением. "А жених?" продолжал Бинвенуто. "Асканио Гадди, владелец Снеля". "Асканио Гадди!" воскlichали одновременно Прыво и Граф Дорбек. "Ремясник!" сказал с горечью Прыво, поворачиваясь к королю. "Асканио Гадди, владелец Снеля". продолжал Бинвенута, не смущаясь. Его величество жалует ему дворянское достоинство и место главного управляющего всеми королевскими дворцами. Если его величество так приказывает, сказал Право, я повинуюсь. Однако, принимая во внимание достоинство Асканио Гадди, продолжал Бинвенута. Его величество жалует парижскому Право, мессиро Роберто де Стурвилю звание камергера. Ваше величество, я готов подписать контракт, сказал Прво, наконец побеждённый. Боже мой, закричала Коломба, упав в кресло. Неужели всё это не сон? А я? спросил Дурбек. А я что же? Что касается вас, продолжал Чилини, изображая всё ещё короля. Вас, граф Дурбек, я освобождаю от следствия, которое нужно бы назначить о вашем поведении. Милость такая же королевская добродетель, как и щедрость, не так ли, ваше величество? Но контракты уже готовы. Подписывайте, господа. Подписывайте. В самом деле, он прекрасно представляет короля, сказал Франциск, развеселясь, как король получивший отпуск. Он подал перу Асканио. Асканио подписал контракт не твёрдо рукой и передал перу Колумбии. Её привели и поддерживала милостивая Диана де Пуатье. Руки наших молодых влюблённых встретились, и девушка от радости едва не упала в обморок. За ними на контракте поставили подписи Диана Герцогиня де Тамп, право граф Дорбек и испанский посол. После всех этих знаменитых имён Челлини подписал и своё твёрдым и чётким почерком. Однако в этом случае он жертвовал собой более, чем все остальные. Подписав испанский посол подошёл герцогине и сказал: "А наши намерения не изменились?" <связывая> "Ах", отвечала герцогиня. "Делайте что хотите. Какое мне дело до Франции и какое мне дело до целого мира?" <связывая> посол поклонился. "Итак", сказал послу, когда тот вернулся на своё место, его племянник, ещё неопытный дипломат Итак, по желанию нашего императора, не король Франциск, а сын его будет миланским герцогом. Ни тот, ни другой не будет герцогом, отвечал посол. В это время прочие придворные подписывали контракт. Потом, когда все подписали счастье Колумбы и Асканио, Бенвенуто подошёл к Франциску I, опустился на колени и сказал: "Ваше величество, недавно я приказывал как король, А теперь прошу вас, как покорнейший из ваших подданных, окажите ли мне, государь, последнюю милость. Говори, Бенвенуто, говори, отвечал Франциск, желавший быть милостивым. В эту минуту он понимал, что право помилования одно из приятнейших прав короля. Говори, что тебе угодно. Чего ты хочешь? Хочу вернуться в Италию, отвечал Бенвенуто. Что это значит? спросил король. Вы хотите расстаться со мной в ту самую минуту, когда вам предстоит завершить столько образцовых произведений? Я не хочу. Ваше величество, отвечал Бенвенуто. Я возвращусь, клянусь вам. Но позвольте мне уехать. Позвольте мне побывать на родине, теперь мне это необходимо. Не говорю вам, что страдаю, прибавил он понизив голос и тряхнув головой. Не могу даже рассказать, какие страдания выношу я теперь. Только воздух родины залечит раны сердца моего. Вы великий, вы великодушный король, я люблю вас. Я возвращусь, государь, но прежде позвольте мне вылечиться там, на солнце. Оставляю вам Асканию, мысль мою, и поголо мою правую руку. Их будет достаточно для ваших художественных замыслов до моего возвращения. Когда ветер Флоренции матери моей освежит меня, я возвращусь к вам, государь, и только смерть разлучит нас. Поезжайте, сказал Франциск I печально. Пусть искусство будет свободно, как ласточка. Ступайте. Король протянул художнику руку, Бенвенуто поцеловал её чувством непритворной благодарности. Выходя, Бенвенуто встретился с герцогиней Не сердитесь ли вы на меня, герцогиня, спросил он, передавая ей его роковое письмо, которое, как магический талисман, исполнило столько невозможных надежд. "О, нет", отвечала герцогиня, обрадовавшись, что письмо наконец у неё в руках. "Нет. Однако вы поразили меня средствами. Как можете вы это думать, герцогиня?" отвечал Бинвенуто. "Я только грозил вам. Неужели вы думаете, что я пустил бы их в дело?" Боже мой, закричала герцогиня, для которой всё стало ясно. Вот что значит вообразить, что вы похожи на меня. На другой день Асканио и Коломба обвенчались в Луврской капелле, и вопреки всем правилам придворного этикета, они выпросили Жаку Обри и его жене позволение присутствовать при венчании. Это была большая милость, но признаться по правде, бедный студент вполне заслужил её.